Глава первая. Предварительные планы. Саш осторожно скользнул под одеяло и с наслаждением вытянулся. Пожалуй, вот это ощущение нежности прохладных простыней, ласкающих кожу, на его взгляд, было самым приятным завершением дня. Только ради него стоило каждый вечер ложиться в постель. Демон осторожно повернул голову на подушке и залюбовался спящей Ирисаной. Тонкие веки жены чуть подрагивали. Густые ресницы трепетали, отбрасывая тень на точенные скулы. Пухлые губки приоткрылись как-то беззащитной по-детски. Жена заснула, не дождавшись его. Жаль, что не дождалась ей, жаль будить. Так сладко посапывает носиком. Со всеми предосторожностями повернулся на бок, боясь потревожить. Ее личико совсем близко на подушке. Теплое дыхание щекочет. Не просыпаясь, Ирисана обвила его шею рукой и придвинулась ближе, уткнувшись носом в щеку. Саш блаженно закрыл глаза. Сон уже подкрадывался к нему, и вдруг... Пронзительно и резко заверещал коммуникатор, как ножом кромсая ночную тишину комнаты. Саш чуть не подскочил от неожиданности. Выругавшись сквозь зубы, он поспешно натянул на себя маску островитянина-наемника. Ирисана следила за ним сквозь приоткрытые веки. «Срочно требуется ваша помощь!» Возникла на экране взволнованное рожа Брайса Фаста, личного секретаря всесильного Алипуса Сорма, главы корпорации «Ветер перемен и племянника-градоначальника столицы архипелага Крит. «А это не подождет до завтра!» Саш даже не пытался скрыть недовольство. Брайс мог бы для начала извиниться за столь поздний звонок. Мало ли, что там случилось, но минимум приличий все же не помешал бы. «Неужели он надеется, что Саш немедленно сорвется и помчится в ночь решать чьи-то проблемы?» Тяжело дыша, как после марафонского забега, Брайс даже не заметил холода в словах демона и настойчиво продолжал. «У нас серьезная проблема». «У вас или у нас?» – приподнял бровь Саш. «Пока у нас». Скривился, как от кислого Брайс. «Но в случае неблагоприятного развития ситуации не появится и у вас. Насколько мне известно, в поместье есть собственная система наблюдения». Брайс замолчал, вопросительно всматриваясь в лицо собеседника. «И что?» — усмехнулся демон. «Только что с секретного объекта похищен человек. И это не разнорабочий, нанятый со стороны. Инженер. Один из тех, кто слишком много знает о строительстве базы. А я тут при чем? Существует договоренность, при которой я не вмешиваюсь и не контролирую ваши дела, тем более не подглядываю за ними. Да и вообще мы не имеем никакого отношения к базе». Прищурился Саш, ехидно посматривая на собеседника. «Сон все равно пропал». «Это так», — упрямо кивнул Брайс. «Однако уверен, что такая возможность у вас имеется. Помогите нейтрализовать утечку, я в долгу не останусь». «И, Саш, посмотрел записи системы наблюдения поместья. Помнишь котерок наблюдателя, который постоянно болтался невдалеке? Саш, это из клана Рыбы? Они у нас специализируются на похищениях». «И, Саш, нет, другие, которым не так давно камеры испортил. Отлично парни сработали». Построились под водолазов, которые постоянно составляют карты закладки взрывчатки для расширения лагуны, и уперли управляющего подводными работами. А этот тип знает и о пещерах, и о секретном строительстве. Саш, почему Искин поместья не поднял тревоги? И Саш, сам распорядился контролировать только входы на нашу территорию. Да и не докладывают нам строители, когда и какая бригада у них под водой барахтается. Саш, где сейчас похищенный? И Саш... Наемники передали его на неизвестную подводную лодку. Скоро она покинет зону контроля. Сразу предупреждаю, придется действовать самим. Дрон наблюдения ее уже не достанет. Ирисана, надо помочь. Все равно кое-что о наших возможностях и союзниках, и противникам уже известно. Кто-то же отстрелил винты у кораблей десантного конвоя. Хорошо, я займусь этой проблемой. Ждите. Проворчал Саш, обрывая связь. «Ну что ж, по воле некоего Брайса Фаста наш спокойный ночной сон отменяется», — поднимаясь с кровати, проворчал Саш. «Воля наша, а вот просьба вряд ли его», — улыбнулась Ирисана, вставая вслед за мужем. «Глава корпорации сором, похоже, здорово обеспокоенно раз к нам за помощью. Да и военные в панике. Пропал весьма информированный специалист, а они даже понятия не имеют, как это произошло. Система наблюдения у них на пирсе никуда не годится», — покачал головой Саш. Там даже памяти нет, а дежурные операторы, как и любые завербованные наемники, к службе относятся с прохладцей. Просто после недавнего нападения наши союзники не успели все восстановить. Вот и затыкают дыры в охране, как попало. Да и вряд ли кто рассчитывал на повторный налет через такой короткий промежуток времени. Оценивающая разложила по полочкам Ирисана данные своего Искина о недавнем происшествии на причале. «Напрямую участвовать в акции я тебе не разрешу», — посмотрел на жену Саш. «Не буду возражать», — погладила округлившийся животик Ирисаны. «Но коптер поведу я, и не спорь». Вскоре летающая машина взмыла воздух и стремительно метнулась от берега. Искин быстро обнаружил скользящую на небольшой глубине субмарину, держащую курс в открытый океан. Полупрозрачная картинка возникла прямо перед лицом Ирисаны. «Убери! Зачем визуализация? Только мешает!» Мысленная фраза была адресована искусственному интеллекту. В тот же миг мираж рассеялся, а коптер снизился к самой поверхности. Море было спокойным, и только перед самым носом машины волны, словно ужасе, расступались стороны под потоком воздуха, нагнетаемого винтами. Казалось, летящая железная птица режет гладь, как гигантский кинжал. Пора! Прошелестел в голове голос из Искина, и демон десантировался в воду прямо с летящей машины, которая тут же изменила курс и стала хищно кружить над морем в районе утиравшей подводной лодки. Сэш черной тенью скользил вслед за ней. Догнать субмарину удалось уже на пределе чувствительности антенн системы наблюдения поместья. Похитители торопились быстрее покинуть район архипелага. После нападения восставших пленных анкийцев прибрежную зону теперь контролировали сразу несколько подоспевших эскадр союзников. Биоскафандера легко позволил Сашу нагнать неизвестную субмарину, которая почти беззвучно скользила на небольшой глубине. К моменту, когда демон коснулся рукой обшивки подводного судна, Искин уже разработал два варианта операции по освобождению заложника. И Саш... Силовой вариант быстро, но ненадежный И последствия его трудно прогнозируемые Вплоть до потери спасаемого человека Наверняка разведывательная посудина снабжена средствами самоуничтожения Так что активный штурм лодки не самый лучший выход из ситуации Саш, предлагаешь применить невозможный? И Саш, трудно объяснить необъяснимое? Вопросов к нам у противников, да и у союзников появится много, но отчетливых следов действий, по которым можно оценить наши способности, будет мало. Домыслы к делу не пришьешь. Саш, хорошо, тогда за тобой управление ультразвуковых и полевых сканеров. Через преграды они работают на небольшое расстояние. И Саш, не переживай, расшифрую даже слабые сигналы. С помощью подсказок из скина, используя полевой инструмент древних, Саш легко вскрыл входной люк. Механические запоры не могли удержать мага. Различные аварийные датчики контролировал и Скин с помощью того же инструмента. Магический водяной щит не позволил жидкости проникнуть внутрь корпуса. К радости Саша камер видеонаблюдения в отсеках не оказалось. Начальство пока не додумалось постоянно следить за экипажем секретной субмарины. Накинув на себя заклинание морока, Саш двинулся искать заложника». Демон насылал короткий сон на членов экипажа, только если они мешали проникнуть в другой отсек. И скин блокировал датчики шлюзовых переборок. Невидимый призрак медленно двигался по судну. До цели Саш добрался вовремя. По данным ВП сидящего в скафандре за спиной демона, пленника уже привели в сознание. И допрос грозил вот-вот перейти в стадию применения особых мер воздействия. Похоже, что сотрудничать и добровольно отвечать на вопросы упрямо инженер никак не хотел. В замкнутом тесном пространстве субмарины Веб легко считывал мысли немногочисленных людей даже сквозь преграды. Внезапный сон сморил дежурившего у входа в каюту матроса, и он медленно осел в проходе, приваливший спиной к трубам воздуховода, тянущегося через все отсеки. Люк в допросную резко распахнулся, несмотря на запор с внутренней стороны, и крышка глухо стукнула в стену. Повернувшиеся на неожиданный звук офицеры с удивлением увидели стаю зеленых собак, влетающих в помещение. Больше ничего заметить они не успели. Заклинание сна вместе с оглушающим ударом вепа по мозгам заставило их рухнуть на пол. Досталось всем без разбора, в том числе и пленнику. Тихо бурча, что работать носильщиком не нанимался, демон освободил его от пут и взвалил на плечо. Второй рукой он подхватил за ремень одного из офицеров, проводивших допрос, и теперь уже более коротким путем понес живой груз на верхнюю палубу к выходному шлюзу. Перед тем, как покинуть судно в воздушном пузыре, Саш замкнул контакты и активировал запуск одной из спасательных капсул. Демон вынырнул на поверхность одновременно с ней и сразу поднялся на борт зависшего над волнами коптера. Силовые магические петли притянули капсулу к днищу летательного аппарата. Использовать лебедку было некогда. Машина тут же рванулась с места, и через считанное мгновение только точка на горизонте выдавала ее присутствие. После несанкционированного отстрела спасательного средства на лодке наконец поднялась тревога. Не поверив донесению старшего помощника, капитан сам обошел все отсеки. Часть команды пребывала в сонном состоянии. Люди мирно похрапывали в самых разнообразных позах там, где их настиг неодолимый сон. Растолкать их не было никакой возможности. Только спустя несколько минут они сами стали просыпаться, недоуменно вертя головами. Никто из них ничего не видел. Самым неприятным сюрпризом оказалось то, что с борта подводной лодки бесследно исчез драгоценный пленник и один из офицеров разведки. Узнав об этом факте, капитан побледнел и схватился за голову. Выводы почти не оставляли шанса для домыслов. В экипаж затесался предатель. Срочно поднятый перископ лишь подтвердил это предположение. Удирающий на всех парах коптер еще виднелся на горизонте. Пока лодка всплывала для ракетной атаки, цель на низкой высоте давно ускользнула от радаров. После всплытия субмарина не могла долго находиться в зоне действия военных эскадр. Лодке пришлось без добычи полным ходом покидать прибрежную акваторию Архипелага. Коптер приземлился на взлетной площадке перед больницей, где в нетерпении приплясывал спешно прибывший Брайс. Он бросился к люку, даже не дождавшись остановки винтов. «Забирай груз!» скинул к его ногам похищенного инженера Саш. «Что с ним?» Ощупывая безвольное тело, пробормотал Брайс. «Ха, проспиться будет, как огурчик. В смысле, таким же зеленым и в пупырышках!» усмехнулся Саш. Демон хорошо знал, что удар вепа по сознанию почти не отличался от симптомов сотрясения мозга. «Как это?» Не поняв, поднял глаза на владельца поместья собеседник. «Много их там было. Пришлось применить кое-какие химические средства». С усмешкой почесал щеку Саш. Сваливая на землю второе сонное тело, он добавил Прихватил по случаю, жаль было возвращаться без приза. Надеюсь, неудобство ночной прогулки вы нам компенсируете хотя бы материально. Не ожидая ответов, Саш подхватил под руку супругу, и они с масками без различия на лицах удалились в сторону дома. Брайс озадаченно покачал головой и дал знак подчиненным забрать блаженно похрапывающий груз. Телохранители, не церемонясь, забросили тела в подъехавший броневик и вместе с начальником быстро покинули территорию поместья. Солнце клонилось к горизонту, ослепительно разбиваясь брызгами на спокойной глади моря. Едва заметные волны забавно схлипывали, целуя борта яхты, от чего небольшое суденышко мягко покачивалось. Парус обвис и чуть трепыхался под слабым дуновением ветерка. Прибрежное течение вяло влекло судно вдоль безлюдных островов Архипелага, старательно обводя изломанную береговую линию, словно вычерчивая свою собственную карту. Как раз наступило то самое изумительное время суток, когда изнурительная дневная жара уже прошла, а ночная прохлада еще не выстудила воздух. Саша и Рисана блаженно разлеглись прямо на прогретых досках палубы. Без заменяющие им одежды, были не нужны, и оба с удовольствием подставляли тела ласковым лучам заходящего солнца. Вепы резвились в воде за кормой. Эти забавные создания могли бесконечно плескаться и носиться на перегонки. Казалось бы, на сегодня уже достаточно водных процедур, а нет, им все мало». С самого утра Вэппы вместе с демонами тщательно обследовали подводные части всех встречающихся островов, изучая их на предмет пригодности для создания новой запасной базы. Вот же неугомонные. Ну и пусть резвятся. Недавние ночные события разозлили Саша и насторожили Ирисану. Оба пришли к мнению, что грядут какие-то неприятности и следует к ним подготовиться. С этой целью и была предпринята сегодняшняя прогулка – Последние сомнения в том, что архипелаг скоро будет втянут в военные действия, пропали. Нужно обеспечить себе путь отхода и тайное убежище. Немного не вовремя мы попали на планету. Одной рукой обнимая жену и лениво наблюдая за облаками, проворчал демон. «Такая уж у нас планина. Даже не знаю, не вовремя или в самый раз». С одной стороны, чисто по-женски, не хотелось бы снова оказаться в гуще событий, да еще таких, как война. А с другой, кто кроме нас может усмирить хаос? Эхом отозвалась Арисана но самые потаенные мысли демона. Маленький, искрящийся шарик огня послушно перетекал из одной ее ладони в другую. Задумавшись, девушка машинально поигрывала им. Если пробежаться по событиям, то свою первую задачу мы уже выполнили. «Мессия, свободен и больше не в плену у церковников, остается добраться до прыжкового корабля. Без него мы заложники событий, нам придется принять в них участие. А ты как думаешь?» «Искины дают прогноз, что в случае военных действий на архипелаге нас с большой долей вероятности попробуют принудить в них участвовать. В последних стычках наши способности проявились слишком наглядно, чтобы на них не обратили внимания. Мы для здешних воротил своего рода оружие. И не просто оружие, а гарантия превосходства». Свободной рукой Саш выбил медленную дробь по доскам палубы. «У тебя не было выбора». Огненный шарик растворился в ладошке, и Рисана успокаивающе погладила мужа по плечу. Нужно было защищать дом. «Плохо, что у нас нет рычагов воздействия, ни связи, ни способов давления на местное руководство», вздохнул Саш. «Наш подопечный адепт-профессор имеет влияние только на преступное сообщество островов, и то не столь большое, как хотелось». «Думаешь, будут попытки присвоить наши разработки?» Огонек снова материализовался и запрыгал с ладони на ладонь, как маленький теплый мячик. Великая вероятность!» — скривился Саш. «Руководство страны, а уж тем более генералы, в особых условиях не будут учитывать мнение владельцев какой-то фирмы. Искины дают не более 3-4 месяцев мирной жизни». Ирисана с грустной улыбкой на лице повернула голову к мужу. «И чего людям спокойно не живется?» Едва союзники разделуются с очередными очагами обороны государства «Онки», тут же затеют разборки между собой. Думают, анкийцы уже готовы сдаться и заключить мир. Под их контролем осталось меньше 20% территорий. Несколько хороших ударов, и все окончательно поймут, что сопротивление бесполезно. За это время нам нужно попробовать добраться до прыжкового корабля. Интуиция что-то сомневается в результативности такой поездки, но проверить базу исследователей все же придется перехватив у жены шар огня, проворчал Саш. Учитывая интуицию вероятность того, что корабль найдется и будет готов к вылету, стремится к нулю, Сомневаюсь, что создатели псионной школы не предусмотрели всего и оставили такой простой путь для ухода из этой засекреченной системы. Завладев аварийным ботом, любой псион мог добраться до соседней планеты и смыться отсюда на прыжковом судне. От нашего архипелага до координат, указанных на коммуникаторе, расстояние больше 12 тысяч километров. Если лететь туда самим, это займет минимум неделю. Слишком долго. Не хотелось бы на такой срок выпускать из рук ситуацию здесь. А еще придется чем-то питаться и кормить Ляны. Однако морской путь займет еще больше времени. И это только туда, а обратно. В случае неудачи нам придется возвращаться. «Если упустим момент, то не успеем подготовить резервную базу, а разделяться и оставлять тебя в поместье одну мне бы не хотелось». И Рюсана отобрала огненный шарик у мужа. Искин предложил другую комбинацию. «Многие из персонала поместья уже знают, что хозяева хотели отправиться в свадебное путешествие на судне. Вот и отправим их отдыхать. В экипаже будут только люди под клятвой, а остальные мне обязательно знать, что хозяев там нет». Даже в случае досмотра можно сказать, что мы отправились проветриться на коптере. Наемники сделали свое дело, и здесь больше не нужны. В поместье появятся настоящие владельцы, мы с тобой, естественно, в других образах. Ну, разве что слегка подкорректируем лица под новую легенду. Если доделать коптер и загрузить его топливом, то он дотянет до ледового материка, где его будет ждать судно. Там можно дозаправиться и добраться до указанных координат. Если все получится, завладеем прыжковым кораблем. В случае неудачи возвращаемся на судно, снова дозаправляемся и летим обратно на архипелаг. Максимум потеряем пару-тройку дней. А здесь займемся подготовкой к войне. Времени хватит на все, и разделяться не нужно. Как тебе? Хороший вариант, кивнул демон. Пока я буду разбираться с порталом и резервной базой, ты займешься поместьем. Надо создать видимость, что хотим укрепиться возле столицы. «Доверенных людей и биопроизводство переведем на новое место. Одновременно будем создавать иллюзию, что поставки дефицитного товара идут издалека. Пусть маги и союзники из церковников займутся подготовкой нашего возврата через портал», — подхватила его мысль Ирисана. «Хорошо бы сделать так, чтобы столица церкви обошлась без лишних потрясений. Очередная смута по поводу прибывших миссий нам совершенно ни к чему. Хорошо, я поговорю с Ринцем, чтобы он обеспечил свободный доступ к порталу» поддержал предложение Саш. В любом случае, нужно самим контролировать проход между планетами. В это время здесь, в поместье, постоянно будем создавать видимость собственной независимости. Естественно, найдутся желающие переманить нас на свою сторону. Ну и пусть. Это уже вопрос не силы, а дипломатии. Будем тянуть и выигрывать время. Кажется, необитаемый островок рядом с порталом, где профессор прятал лодку, подойдет для базы лучше всего. Глубина океана там достаточно большая. Создадим новые подводные аппараты. Они обеспечат скрытое перемещение людей и материалов. Думаю, для секретных работ понадобится новый персонал. Напряжем наших анкийских наемников и добавим к ним дополнительный контингент из арестантов захваченных транспортов. Надеюсь, через Брайса Фаста, личного секретаря главы корпорации «Ветер перемен», удастся получить доступ к пленным. Он все же обязан нам жизнью, да и про вчерашний долг можно напомнить. Привлекать профессора к легализации новых личностей не будем. Полиция и так активно ищет к нему подходы Думаю, следующие документы для себя сделаем через связи клана Рыбы Нам понадобятся данные о пропавших лет 10 назад молодых анкийских путешественниках Тогда еще не было войны, и надзор за людьми велся не так пристально Наш знакомый полицейский Финдорус, состоящий на службе бандитского клана, должен справиться с заданием Эти мы подтвердим версию о независимой фирме с захваченных анкийских территорий Вроде все решили — улыбнулась Ирисана. — Тогда давай еще поплаваем и поныряем за жемчугом, когда еще удастся сбежать от дел. Рано утром Саш вызвал профессора Элиот Аборта и огласил план, предложенный Ирисаной. — Я так понимаю, на корабле к полюсу в качестве начальника ты хочешь отправить моего помощника к ароналице? вопросительно посмотрел на демона профессор. — Больше некого, — кивнул Саш. — Только вы знаете наш истинный вид и возможности. Тебе придется поработать из-за себя и за него. Как создавать любой образ без кафандри, ты знаешь? — Ничего, побегаю, — улыбнулся старый прайдуха. — Я теперь чувствую себя, как молодой жеребец. Не поверишь, даже на женщин потянуло. — Это интересно, к женщинам говоришь, — медленно расплылся в улыбке демон. Пришедшая мысль показалась ему весьма перспективной. И, и — Саш. «Анализ показывает, что совместимость аур-профессора Сторе Ант, резидентом разведки Объединенного военного блока Юрос, весьма высока». «Саш, жена проведет с девушкой операцию по коррекции внешнего вида, и это будет наш человек. Вот и сведем их вместе». «Ну что ж, раз ты у нас такой ловилас, то скоро будет тебе помощница», — улыбнулся Саш. «А то как бы полиция не пронюхала об этом факте и не подсунула неуловимому академику какую-нибудь свою, весьма аппетитную сотрудницу». Радует, что вы не забываете о нуждах подопечного! Саркастически ухмыльнулся профессор. Насколько я уже понял, ошибок маги не допускают. Маги тоже люди и могут ошибаться, покачал головой Саш. И так же, как у людей, малейшая ошибка может стоить им жизни. Так что, естественный, отбор никто не отменял даже в магическом мире. С этим ясно! кивнул собеседник и перешел на другую тему. «Коммуникаторы расходятся, как горячие пирожки. Можно ли увеличить объем поставок?» «На новом месте открою большие оранжереи, производство расширится. Но это будет в лучшем случае недели через две», — задумался Саш. «Пока получается в день делать максимум по сотне. И то приходится откладывать некоторое количество, чтобы в будущем ублажать государственные структуры. «А не получится так, что мы только усиливаем вероятного противника в их лице?» — А озадаченно почесал затылок профессор. «Управляющий скин по месту держит все под контролем. Вот они где». Сжал руку в кулак демон. «Можно мгновенно отключить любое устройство. Ресурсы скина рассчитаны на контроль миллионов подобных объектов. Что ему какие-то тысячи каналов связи? Внутрь прибора не залезем, но все, что передается, сейчас копируется в память. Чем больше приборов попадет начальству, тем лучше будем знать о его планах. Не все из людей обладают излишней паранойей и подозрительностью к новой технике». «Я что-то подобное и предполагал», — задумчиво прикусил губу профессор. «Хорошо бы привлечь к покупкам и других богатых обывателей, а не только туристов. Пусть отбирают некоторое количество устройств от управляющих структур и заодно поднимают цену. Контрабандисты мы или не контрабандисты?» «И, Саш, и, хорошая мысль. У меня в памяти огромное количество готовых сетевых игрушек. Это не военные технологии, запрета на распространение в таких мирах они не имеют. Саш». Адаптируя их под наши ресурсы. И, Саш, проще простого. Готово. Три десятка игр на разный вкус загружены в сервер поместья. С любого коммуникатора возможен доступ. Описание игр и рекламные ролики уже переданы профессору». «Ого, быстро вы!» Покрутил головой профессор, разбираясь в полученных сообщениях на экране. «Отлично! То, что надо!» Он выдержал театральную паузу и, возведя глаза к потолку, задумчиво произнес. «Вот только сомнения меня одолели, а маги ли мои дорогие покровители? Может, у них еще какие-то способности есть?» А никто и не говорил, что мы только маги. С таинственной улыбкой посмотрел на собеседника демон и замолчал. Профессор в нетерпении поерзал в кресле, ожидая продолжения разговора, но демон не собирался посвящать его в свои тайны. Достаточно того, что он уже и так намекнул на них. «Терпение, еще раз терпение, дорогой профессор, не все сразу!» Академик снова поерзал от собственной неловкости. Чтобы как-то прервать затянувшуюся паузу, он суетливо потер руки и заявил, что ему не терпится получить очередную партию коммуникаторов. С этими словами он покинул кабинет демона. Из поместья вышел посыльный и, насвистывая какой-то фривольный мотивчик, направился в сторону города. Именно в таком виде академик приходил на встречу с демоном. Едва неприметный человек в форме доставщика скрылся за поворотом дороги, как на территорию поместья, откуда он только что вышел, въехал крытый автомобиль. На это время Тари Ант была назначена операция по корректировке лица. Сопровождал ее не кто-нибудь, а уже знакомый демоном полицейский Финдорс. Корреспондентка проживала в том же престижном районе столицы, что и ее спутник. Поскольку изменение лица влияло на идентификацию жителя архипелага, Кто-то из полиции должен удостоверить личность пациентки до и после операции. Финн не мог упустить случая легально посетить поместье, так интересующее главу преступного клана Рыбы. После предварительного официального фотографирования Ирисана забрала корреспондентку на операцию. Чтобы не терять лишнего времени на переговоры с городскими преступниками, демон решил напрямую договориться с полицейским и пригласил его к себе в кабинет. «Как вы посмотрите на то, чтобы немного подзаработать?» Демон с показным интересом рассматривал сидевшего напротив гостя. «Если только это не противоречит закону!» По лицу Фина пробежала кривая усмешка. Согласно информации Вепа, гость был не прочь заработать и преступным способом, да и, возможный компромат на владельцев поместья полицейскому пригодится. «Все вполне легально!» — покачал головой Саш, не оправдав радужных надежд собеседника. Но требуется дать ритуальную клятву духу моря, что информация не уйдет на сторону. Этому с легкостью, усмехнулся полицейский. В духов он не верил. Веб За соответствующую плату он готов продать информацию кому угодно. Паршивый человек. Саш, пусть так и думает. Под ритуалом я имел в виду клятву секрета. К тому же он будет знать лишь историю появления наших новых личин, а большего ему знать и не положено. Что нужно делать и каково вознаграждение? Медленно расплылся в улыбке полицейский. «Необходимая полная информация о двух пропавших людях», продемонстрировал задумчивость на лице Саш. «Примерно лет 10-12 назад. Молодые анкистки, мужчина и женщина, возможно, студенты». «Это нетрудно узнать в доступной информационной базе о пропавших туристах», с непониманием уставился на собеседника полицейский. «Там нет качественной фотографии отпечатков пальцев». — снисходительно усмехнулся демон. — За услугу получите новый личный коммуникатор. Надеюсь, вы слышали об этих устройствах. — Хорошая плата за пустяковую работу, — удивленно приподнял брови Фин. Он не понимал, зачем собеседнику нужны такие данные, однако получить их в полицейском участке было нетрудно. К тому же награда его заинтересовала. Новый коммуникатор на подпольном рынке стоил больше, чем его полугодовая зарплата. Причин отказываться от дополнительного заработка полицейский не видел. Поскольку клиент созрел, демон быстро провел ритуал клятвы секрета. Теперь Финн не мог рассказывать посторонним о взаимодействии с хозяевами поместья. Саш сразу выдал гостю коммуникатор и под присмотром слуг отпустил ожидать подопечную для повторной съемки. Тора Ант вышла из операционной через несколько часов. «Магические манипуляции с человеческим лицом требовали определенного времени. Организм должен привыкнуть к изменениям и желательно под надзором мага». Довольная своим новым видом корреспондентка в сопровождении полицейского, удивленного такой быстрой работой медиков, покинула больницу и отправилась оформлять новые документы. Ири Сана договорилась с ней, что-то вновь посетит заведение на следующий день, якобы для проверки приживления нового лица». Чтобы не терять времени попусту, демон соединился по коммуникатору с Брайсом и сообщил, что они с женой собираются в путешествие, поэтому нужно подготовить обещанный кораблик ледового класса. «А как быть с экипажем?» – озадаченно посмотрел с экрана на собеседника Брайс. «Для него было полной неожиданностью, что в такое сложное время хозяева поместья надумают отправиться в путешествие». «Хм, надеюсь, по дружбе вы поможете и в этом вопросе», – усмехнулся Саш. «Думаю, среди военнопленных найдутся люди, способные управлять судном». «Вы готовы доверить корабли своей жизни таким спутникам?» Брайс даже не пытался скрыть свое удивление. «Они не хуже любых других, согласных работать за деньги», — покачал головой Саш. «Главное, правильно их простимулировать и обеспечить контроль. Как вы могли убедиться, в этом нам с женой нет равных?» «Пожалуй, вы правы», — задумчиво кивнул секретарь. «Постараюсь договориться с военными». Насколько понимаю, вы хотите покинуть нас на некоторое время? Кто будет управлять поместьем? — У меня есть хорошие знакомые, способные легко справиться с этой работой, — беспечно фыркнул Саш. — Перед отъездом я вас с ними познакомлю. — Через них можно получать коммуникаторы? — вопросительно посмотрел на собеседника секретарь. — Ну, скажем так, это у них я беру оборудование. Как бы нехотя приоткрыл тайну демон. — Ах, вот даже как! — по лицу секретаря пробежала ухмылка. Он догадался, что на смену боевикам придут настоящие хозяева. В широко распространенную информацию о некоем «шамане» Брайс не верил. Точнее, думал, что это не полная версия событий. Но не мог обычный, оторванный от мира затворник, самостоятельно добраться до биотехнологий. «Хорошо, я напрягу свои связи, чтобы быстрее подготовить судно к путешествию. Больше вам ничего не понадобится?» «Если вас не затруднит, найдите нам несколько хороших коптеров». «А то те, что я купил на свалке, не годятся для дальнего путешествия». Безо всякого выражения посмотрел на собеседника Саш. «Я бы не сказал, что ваш коптер совсем уж хлам», — ехидно подел собеседника Брайс. «Справиться с профессиональными противниками в бою не так просто. А вы один сражались с целым звеном, еще и пленных взяли. Думаю, захваченные машины можно выцарапать у военных в качестве приза. Тем более, что они не наши постройки, а обслуживать их для армии еще та проблема». «Вот и договорились!» – довольно кивнул Саш, разрывая связь. Начальнику военной контрразведки от капитана первого ранга подводного судна номер 1767. Доклад. «Расследуя причины провала операции по задержанию доставке особо ценного источника информации в дальнейшем объект, мною в присутствии старшего помощника были выявлены следующие факты». «Во время инцидента на борту уверенного мне судна находились все члены экипажа в полном составе, а также переданный посредникам объект и представитель военной контрразведки. Судно шло курсом. Внешних повреждений корпуса или шлюзов не выявлено. Датчики аварийного открытия люков и внутренних переборок работали в штатном режиме без нарушений. Сигналов тревоги не поступало». «На основании этого смею утверждать, что никто из посторонних не мог извне проникнуть на верный мне корабль с целью освобождения или ликвидации объекта». «В момент происшествия я и старший помощник находились в рубке и осуществляли общее руководство. В 21.27 по местному времени на пульт поступил первый и единственный сигнал тревоги, вызванный несанкционированным отстрелом спасательной капсулы. Сигнал поступил из хвостового отсека». Мною был отдан приказ матросу проверить и доложить о ситуации. Так как сигнал был единичным, то, вероятнее всего, имела место какая-то несущественная поломка датчика. Вернувшийся матрос доложил о странном поведении части членов экипажа и о полной исправности системы контроля спасательных устройств. Капсула номер три в отсеке не оказалась. Предположив аварию в системе жизнеобеспечения, я в сопровождении старшего помощника и матроса лично проследовал хвостовой отсек. По мере продвижения по судну нами были замечены спящие члены экипажа из числа вахтенной смены. Попытки разбудить их ни к чему не привели. Люди оказались погружены в глубокий сон, предположительно вызванный действием какого-то неизвестного химического вещества. Дверь в допросную была распахнута. Сила удара повредила внутренние механические запоры в виде стального засова и оставила вмятины на железной переборке помещения. Два офицера экипажа, присутствующие при предварительном допросе объекта, а также судовой врач, находились в бессознательном состоянии, предположительно от воздействия того же химического вещества. Сам объект и присланный офицер контрразведки отсутствовали. Дальнейшие их поиски на борту лодки ни к чему не привели. С целью обнаружения вышеуказанных лиц мною незамедлительно был отдан приказ прекратить движение судна, изменить курс и всплыть на перископную глубину». Осмотр поверхности и горизонта позволил обнаружить быстро удаляющийся в сторону архипелага коптер неопознанной конструкции. Попытка поймать его в прицел и ликвидировать ни к чему не привела. Во избежании рассекречивания присутствия веренного мне судна, я вынужден был отдать приказ покинуть зону проведения операции. На основании, выявленных в ходе предварительного расследования фактов и детального внутреннего расследования, напрашиваются следующие выводы. В срыве операции по задержанию и транспортировке объекта активное участие принимал офицер контрразведки. Всю вину за случившееся возлагаю на него. Среди членов экипажа утечки информации не выявлено. Внешнее проникновение диверсионной группы исключено. Транспортный коптер был подготовлен заранее. О цели, месте и времени операции знал только офицер контрразведки. Он же мог иметь доступ к новейшим военно-химическим разработкам. Никого из членов экипажа о цели операции не уведомляли. На основании вышеизложенного прошу отозвать веренное мне судно с боевого дежурства и провести тщательное расследование среди членов экипажа. Не исключено, что кто-то из них мог оказывать содействие в срыве операции.